Глава пятая. Мы ждали темноты, чтобы переправиться через реку. На вражеском берегу пока было пусто. Очевидно, Родеры держались подальше, чтобы не попасть под обстрел наших орудий. Я сосредоточил диверсионный отряд на левом фланге дивизии. Здесь и переправы были легче, и до шоссе ближе. По нему сейчас двигался полк Питера Парпа. Все солдаты были в поплавковых костюмах, но пока их не надували. Я ждал Гамова и прищепу. В тускнеющей вышине проступали звезды. Ни облачко не затеняло небо. В отдалении справа на недавних позициях сложившего оружие пятого корпуса патинов вспыхивали зорницы. Золотые крылья уже вступили в бой со сменявшими патинов родерами. На наших флангах все было тихо. Враг накапливал силы, не ввязываясь в дело, пока не получит перевеса. Я прилег на нагревшуюся за день траву, впитывал телом теплоту земли, слушал прерывистый шелест Барты. На откосы высокого берега набегали мелкие волны. Меня попеременно охватывали радость и отчаяние. Радость от тишины, от красоты неба и земли. Реки и леса за рекой. От всего того, что было так удивительно, так проникновенно прекрасно. И отчаяние от того, что я сам, тысячи, нет, миллионы таких, как я, должны уничтожать эту красоту. Через несколько часов я брошу свой отряд в бой. И не будет уже ни тишины, ни радости, а будет грохот резонансных бомб, свист пуль, вопли раненых, стоны умирающих. Я числился в хороших офицерах, и я был таким. Никто не смог бы бросить мне упрек, что я забываю свой воинский долг. Но в тот прекрасный вечер, последний тихий вечер в нашей дивизии, я испытывал отнюдь не солдатские чувства, думал отнюдь не солдатскими мыслями и ненавидел судьбу, предписавшую мне быть солдатом. Гамов и Прищепа появились одновременно. Гамов показал на север, где полыхали беззвучные молнии. Сообщение от генерала Коркина, командира «Золотых крыльев». Родеры обстреливают его с фронта и с тыла. Он энергично отвечает. Он уверен, что удержит свои позиции. Наш генерал считает, что Коркин, как всегда, преувеличивает свои возможности. Он шлет победные реляции, даже когда терпит поражение. Маршал передал приказ. «Стоять, не покидая барты!» «Генерал Прищепа считает, что такой приказ сковывает наши действия, и мы не сумеем в нужный момент прийти на помощь золотокрылым. Ваше мнение?» «Не мнение, а возмущение», — сказал я. «Сколько глупых приказов мы еще получим?» «Маршал не понимает реальной обстановки». «Глупые приказы можно и не выполнять!» «Генерал ответил, что будет действовать по обстановке». Гамов впервые надевал поплавковый костюм. Я помог ему влезть в него, отрегулировал наддув. Костюм был усовершенствованной конструкции. В нем можно передвигаться и отвесно, и с любым наклоном. Вперед, назад и в стороны. Я посоветовал Гамову уплыть отвесно. Передвижение помедленнее, чем с наклоном. Зато туловище погружается лишь по грудь. Разумеется, при обстреле надо уходить поглубже. Но обстрела с противоположного берега мы не ожидали. Павел принес приборчик с экраном. На экране засветились линии, возникли цифры. Павел показал направление. Не прямо на запад, как мы намечали, а чуть южнее. «Парп движется медленнее, чем мы ожидали. И если пойдем на запад, то перехватим его полк не на рассвете, а в полдень. Время для диверсии неудобное». К тому же ПАРП скоро остановит солдат на ночной отдых. И это все показывает твой карманный экран, я указал на приборчик. Как он называется? ВПМ. Видеоскоп полевой, малый. А принцип его работы, Павел? Об этом поговорим в другое время. Я понял, что ВПМ относится к секретным приборам. В разведывательном хозяйстве Павла прищепы было много устройств, о которых мы знали только то, что ничего не должны о них знать. Переправа через Барту заняла даже меньше времени, чем планировалось. На берегу вражеских постов не было. Командиры отделений доложили, что у них все на месте. Поплавковые костюмы мы укрыли в густом кустарнике у берега. Туда же спрятали и поплавковые лодки, перевозившие резонаторы. Павел назначил дозорных, и мы двинулись по бездорожью. Лес был сосновый, насаженный и ухоженный. Двигаться по такому лесу нетрудно. Часа в три ночи Павел сообщил, что полк Парпа расположился на отдых километрах в восьми от нас. Я скомандовал привал. Мы с Гамовым укрылись в старом сосняке. Я вытянулся на прошлогодней хвое и смотрел в небо. Гамов прилег рядом. Он что-то обдумывал. Большая медведица уже поворачивалась вокруг полярной звезды на запад. Ночь шла к концу. Гамов вдруг сказал. «Страшная сила заключена в радио истерео». «Почему вы думаете о радио истерео?» «Когда вы готовили отряд к рейду, центральное стерео передало то сообщение, какое я продиктовал пиано. И диктор кое-что добавил от себя. Хорошее, разумеется». Мы становимся известными Семипалов. и Я чистолюбив. Дело не в чистолюбии, хотя оно генератор жизненной энергии. Популярность — добавочная степень свободы. Маршал даже на нашего генерала кричал, как на мальчишку. Я сам слышал. После таких передач он не посмеет третировать прищепу. Да и нас с вами. К нам подобрался Павел. Впереди у Парпа... Батальон прорыва с двумя электроорудиями и пулеметами. В центре машины с деньгами в окружении батальона охраны. Охранники вооружены импульсаторами. У некоторых есть ручные резонаторы. Позади батальон арьергардной защиты. Обычное стрелковое соединение со штатным вооружением. Транспорт, грузовые машины и мотоциклы. Пол растянулся на километр. В районе нашей встречи уже побывали разведчики Парпа и доложили, что там никого нет. Теперь можно подбираться вплотную к шоссе. Я разделил отряд на три группы. Одна нападет на первый батальон с востока и с севера и заставит его вести бой в полуокружении. Вторая с востока отсечет арьергард от батальона охраны денег. А третья, затаившаяся по обе стороны шоссе, вступит в бой с Востока и с Запада одновременно, когда передовые и задние батальоны уже будут атакованы. Задача группы захвата — захватить машины с деньгами. Если же первые и третьи батальоны дадут деру, мешать не надо. Пусть бегут. — Хочу принять командование группой захвата, — сказал Гамов. — Принимайте. Передовой группой будет командовать Павел. Я возглавлю третью. Теперь поднимаемся. Нам нужно к шоссе на час раньше парпа, чтобы выбрать позиции для электроорудий. Моя группа подошла к шоссе, когда небо позади побледнело. Впереди на западе еще стояла ночь. Гаммоф радировал, что занял обе стороны шоссе. Павел сообщил, что установил электроорудие на хорошей позиции. У меня тоже было все подготовлено. Я приказал прекратить радиопереговоры. Полк парпа. Приближался. Вскоре на шоссе показалась передовая колонна. Небо посветлело, и на западе у нас за спиной разгоралась заря. Грохот машины пережал колонну четко шагающих солдат. Родеры даже в походном строю держатся, как на параде. Укрывшись в Подлеске, мы наблюдали стройное шествие гвардейцев передового батальона. За первым прошествовал второй. Проехали две закрытых черных машины с деньгами. Солдаты второго батальона вели себя свободнее, чем передовые. Мы слышали смех, громкие выкрики, кто-то заунывно напевал. Когда появился арьергард, я дал сигнал к атаке. Шоссе покрылось скачущими искорками резонансной шрапнели. Вражеские солдаты метались, падали, крутились терзаемые вибрацией. Я увидел офицера, пораженного несколькими резонансными пулями. Он еще стоя качался и размахивал трясущимися руками. Потом упал, продолжая содрогаться и на земле. Артиллеристы пытались установить на боевую позицию электроорудие, но оно, осыпанное резонансной картечью, само завибрировало. Часть солдат бросилась в лес по другую сторону шоссе. Встающее солнце! Осветило отвратительное зрелище. Всюду корчились люди, всюду кричали и просили о помощи. О помощи всем не могло быть и речи, но одному я все-таки приказал помочь. Молодой солдат, почти мальчик, стоял, схватившись рукой за колесо грузовика. Его выворачивало, он, прикусив нижнюю губу, отчаянно пересиливал вибрацию. На него набросили тормозной жилет. Быстро установили антирезонанс. Он затих, и, освобожденный от боли, потерял сознание. Павел передал, что передовой батальон после кратковременной стычки бежит в лес по другую сторону шоссе. Он прищепа, не мешает Родерам, а спешит на подмогу Гамову. У того бой в разгаре. В центре дело шло хуже, чем у нас. Электроорудия были только у Павла и у меня, а нашим ручным резонаторам... Родеры Парпа противопоставили свои. Засверкали и синие молнии импульсаторов. Передовой и арьергардный батальоны Парпа были вооружены лучше центрального. Зато охранять деньги он поручил самым стойким своим солдатам. Я отредил половину своей группы наводить порядок на шоссе, сводить пленных, собирать оружие, оказывать помощь раненым. С оставшимися поторопился к Гамову. «Гамов встретил нас у двух огромных машин. Около них уже стояла наша охрана. На железных фургонах висели массивные замки. Их ломали. Я спросил Гамова, не лучше ли отвезти машины в дивизию нетронутыми. Он весело ответил, что надо убедиться, что все на месте. И у него давно зреет мысль найти хорошим деньгам хорошее применение». Я не стал расспрашивать, что за особое применение нашел Гамов в деньгам и почему называет их хорошими. Деньги как деньги, обыкновенные банковские билеты. Первый фургон открыли он был заполнен доверху пакетами, перевязанными стальными лентами. На каждом виднелась надпись 200 тысяч колонов. Гама взбил одну ленту, вынул несколько пачек. Деньги были новенькие. Остро пахли какими-то эссенциями. Гамов вертел пачки в руках, нюхал и всматривался в них. Странное выражение было на его лице. Не то восхищенное, не то умиленное. Так бывает, когда человек не только искренне рад, но и по-настоящему доволен. В общем, лицо Гамова мне не понравилось. Я иронически поинтересовался. Какое же хорошее применение вы собираетесь найти этим хорошим деньгам Гамов? Сейчас сами увидите. Подошедший прищепа доложил, что отряд готов к возвращению. Раненые размещены в машинах. Гамов спросил, можно ли задержать отряд на полчаса для митинга. Хоть на час, ответил Павел. Тогда соберите всех, кто не охраняет пленных. Пусть впереди встанут командиры. Солдаты не шли, обижали на митинг. Всех тревожило, что мы задерживаемся на шоссе, где на нас могут напасть так же неожиданно, как мы сами напали на полк Питера Парпа. Один Павел оставался невозмутимым. Он знал, что нападения не будет. Гамов взобрался на зарядный ящик. У его ног лежали раскрытые пакеты с деньгами. Двое солдат охраняли их. Он был очень взволнован. Такого волнения я у него еще не видел. Он бывал беспокоен по-всякому. Гневен, язвителен, резок, груб, яростен. Сейчас он говорил от души. Это было не просто душевное волнение. Душа может волноваться по-разному. Он говорил именно от души. «Солдаты, друзья, братья мои», — сказал он. Не буду благодарить вас за победу, мы просто выполнили в бою свой воинский долг. И нам досталась огромная добыча. Деньги, принадлежащие нашему народу, ему же возвращены. Мы с вами тоже часть народа, и передовая, боевая часть. Мы заслужили талику этих денег, заранее оплатив их своей кровью. Я знаю, что действую против всех инструкций, и вы это знаете». Но я решил часть добычи выдать вам за вашу смелость и готов нести всю ответственность за такое решение. В толпе солдат пронесся и затих гул. «Поймите меня правильно», — продолжал Гамов. «Я хочу вознаградить вас за боевые заслуги, а не растаскивать народное имущество. Поэтому устанавливаю временную оценку каждого успешного действия». Пусть ваши командиры принимают от меня пачки с деньгами, а потом распределят их между своими солдатами. Слушайте и запоминайте. Убито 65 родоров. За каждого убитого назначаю награду в 200 колонов. Итого 13 тысяч. Взято в плен 350 человек. Каждого пленного оценим в 1000 колонов. Итого 350 тысяч принимайте плату за убитых и пленных». Солдаты вынимали из пакетов пачки денег. Гамов швырял их командирам отделений. Все это так противоречило воинскому уставу, так нарушало все обычаи войны, что я растерялся. Надо было остановить Гамова, приказать отряду разойтись. Но я чувствовал, что если попытаюсь вмешаться, дисциплина, сдерживающая солдат, рухнет. Все понимали, что поступкам своим Гамов вызовет гнев начальства. Но толпа гудела все сильнее и радостней. Я поглядел на Павла. Прищепа ухмылялся. Он поддерживал Гамова. Я стиснул зубы, давя негодование. «Слушайте дальше», — продолжал Гамов. «Нами захвачено 200 ручных резонаторов, 30 импульсаторов. Каждый оцениваю в 5000 колонов». Получайте один миллион сто тысяч. Солдаты передали командирам несколько пакетов. За электроорудие по сто тысяч. Всего двести. Эти деньги за резонаторы и орудия только тем, кто их захватывал. Не возражаете? Новый взрыв одобрительного шума утвердил решение Гамова. И последнее. Каждому раненому выдается две тысячи колонов а семьям убитых по десять тысяч. Теперь строятся и в путь. Плату командиры выдадут на привале. Солдаты снова не шли, а на построение. Если на митинг их гнал страх неожиданного нападения, то теперь подстегивала жажда поскорей добраться до привала и получить свою долю. Мы с Павлом подошли к Гамову. «Не одобряете, вижу», — сказал он. Итак. Ваши возражения. Тысячи, сказал я, и все серьезные. Павел, у вас тоже возражения, и тоже только серьезные? Полковник, я всегда с вами, горячо ответил Павел. Все, что вы делаете, правильно. Я снова утверждаю, что именно Павел Прищепа, а не я, был первым последователем Гамова. В тот день после боя с родорами я меньше всего мог сказать Гамову. Я всегда с вами! Все, что вы делаете правильно. Нет, я был не с ним. И если бы пришлось действовать, я действовал бы против него. Реально получилось по-другому. Но тут сыграли роль внешние обстоятельства, а не убеждения. Итак, я слушаю возражения, сказал он, когда отряд углубился в лес. У вас их тысячи, и все серьезные, так вы сказали. Для начала выберите пару самых веских. Поступим по-другому, Гамов. Сперва вы объясните, почему нарушили обычаи войны и приказы командования, а уж потом выскажусь я. Он ждал этих слов. Он задумал раздачу колонов в тот момент, когда понял, что ими можно овладеть. «Деньги», — говорил он мне и Павлу, мы втроем шагали по прошлогодней хвое соснового леса, «величайший двигатель экономики. Но война...» Тоже питается деньгами. Да, конечно, главное на войне смелость солдат, мастерство полководцев, мощь промышленности, крепость духа. Но без денег не провести ни одной крупной операции. И он хочет, чтобы наша добыча послужила нашей победе. Он намерен катализировать колоннами энергию нашей обороны. Что произойдет, если нас разгромят? Враг снова захватит деньги, они пойдут на его усиление. А если наши солдаты получат эти разноцветные бумажки, так нужные каждому, ему и его детям, жене и родителям? Разве они не заслужили такой награды куда больше разных маршалов, осыпаемых деньгами в тылу? Разве солдат, зная, что прорвавшись сквозь вражеское окружение, он не только обретает свободу, но и передаст своим близким бесконечно нужный им дар – типу кредиток? Разве он не умножит своих усилий, чтобы отбросить противника? Повторяю, деньги не заменят ни любви к родине, ни верности воинскому долгу, ни личного мужества. Но они усилят все эти великие факторы. Кредитки будут воевать рядом с резонаторами и электроорудиями. Я просто не могу отказаться от дополнительного вооружения, когда предстоят тяжелые, может быть, даже гибельные бои. Слушаю теперь ваши возражения. Он говорил с такой убежденностью, с такой страстью, что у меня вдруг смешались мысли. И я ухватился за первое высветившееся в мозгу возражение. И тут же сообразил что именно так кричал Гамову искусанный хулиган. Именно на это напирал Беркершток. Но ведь так не воюют, Гамов. Так никогда не воевали. Верно, так никогда не воевали. Ну и что? Ну и что, спрашиваю. Придумали тысячи форм и обычаев войны, но ни одна из этих форм, ни один из этих обычаев не направлены против нее самой. Вдумайтесь в этот страшный парадокс. Войны стали, если не повседневностью человеческой жизни, то буднями истории. Каждый год где-нибудь льется кровь и корчатся искалеченные дети. Как это вытерпеть? Как с этим примириться? Вы хотите вообще уничтожить войны? Хочу. Навечно их ликвидировать. Старыми средствами этого не сделать. Они дают только победу в отдельной войне, но не победу над всеми войнами. Дети, на которых с неба падают бомбы. Все могу понять, хоть и не все прощаю, но убийство детей, но их покалеченных тел, их слез, их отчаяния нет, никогда не пойму, никому не прощу. Меня корчит от ненависти семипалов. Если бы был один конкретный виновник войны, хоть сказочный великан, Как я бросился бы на него! С какой радостью ломал его руки, грыз его горло!» Он уже не говорил, а кричал. Он впал в такое же иступление, как в тот вечер, когда его ярость смяла нападавшего на него Верзилу с ножом. Выкричавшись, он замолчал. Некоторое время мы двигались молча. Потом я заговорил. «Война отвратительно, согласен». И военными средствами с ней не справиться. Но что другое вы можете предложить? Только одно. Вести с ней войну, но не по правилам, а против них. Точнее, придумать такие правила, чтобы лишить войну героики и благородства. Унизить ее, чтобы при каждом упоминании этого слова мутила и выворачивала кишки. И вы уже придумали правила войны, уничтожающей всякие войны. Ищу. — ответил он. Еще некоторое время мы шагали молча. — Хорошо. Ищите средства, не облагораживающие, а уничтожающие войну, — снова заговорил я. Вернемся к деньгам, которые вы раздали солдатам. Они ведь не уничтожают войну, а делают выгодным участие в ней. Бой на коммерческой основе. В старину разбойники и пираты, бандиты и флебустьеры — Он прервал меня. Не согласен. Наш солдат, получив деньги за свою храбрость, разбойником не станет. Он не грабит. Его примируют. Разница. И еще замечу вам. Пираты и разбойники были отчаянными воинами. Сражались самозабвенно. Хочу, чтобы дух самозабвения, порыв отчаянной храбрости, проник и в наши ряды. Хотя бы благодаря раздаче раскрашенных бумажек еще возражения. Я пообещал представить тысячу серьезных возражений. Но смог выдавить из себя только одно. Вы представляете себе, какой вызовите гнев в Адане, когда там узнают о вашем самоуправстве? Особенно, если таким же способом распорядитесь остальными деньгами. Плевать на гнев и на кары. Я постараюсь сполна высвободить динамизм, скрытый в этих бумажках. А что до Артура Марудзяна, которого вы также уважаете, как и я, и особенно до маршала Комлина невежеством и глупостью которого вы сами так часто возмущаетесь, то с ними можно и поспорить. Победа над врагом, если она станет известна всей стране, и наша с вами сплоченность, нет, не рассчитывайте в этом смысле на меня, Гамов. Открыто выступать против вас не буду, но и не поддержу. На этом наше объяснение закончилось. Павел, не дождавшись, ушел к разведчикам. Я убедился, что всем раненым, и нашим, и вражеским оказали неотложную помощь. Затем был привал. Отряд разделился на группки. В каждой делили деньги. Я опасался, что пойдут споры, но дележ совершался под шутки и смех. Офицеры записывали, кому, за что и сколько выдают. Я снова прошел мимо раненых в открытых машинах. Один поднял голову над бортом. «Спасибо, командир, за награду. Так по-человечески с нами...» «Что будете делать с деньгами?» — спросил я. «Повеселитесь». «Не до веселья, майор. В первом же городке, где есть почта, отошлю домой. У жены двое детей». В разговор вступил другой раненый. «А в дивизии деньги не отберут?» «Хорошо бы знать заранее». «Не знаю», — сказал я. Разрешения выдавать колонны не было. Как посмотрит начальство? «Не отдам!» — злобно сказал раненый. «Разорву, но не отдам! Теперь это мое, ясно? Мне эта награда сильнее лекарства. Вроде и кости поменьше болят, а ведь весь вибрировал». «Но почему вы не надели антирезонансного жилета? Мы ведь их достаточно взяли». «Бой же! Заранее жилет надеть. Он тяжелый. Мы бросились на их орудие, грудь на грудь, нож на нож. И тут меня прорезонировали по ногам и по животу. Очнулся уже в лесу». Он показал несколько пачек денег и добавил. не одна общая награда. И еще и за орудие. Отметили ребята, что я первый к нему кинулся. Спасибо полковнику, по правде оценил». Снова заговорил первый раненый. «Майор, вы уж не отступайте. Мы понимаем, полковник самовольничал. Пусть разговаривают с нами, если что. Мы скажем свое слово». «Снимут полковника. Разве поможет ваше слово?» Не выдержал я. «Скажут нарушение воинской дисциплины и все». «Не отдам!» Еще злей повторил второй раненый. «При всех в костер брошу!» И заколю, если кто бросится вытаскивать. Я ушел. На пригорочке Гамов и Павел уписывали консервы. Моя банка лежала на траве открытая. Я погрузил в нее ложку. — Как настроение, солдат? — спросил Гамов. — Боятся, что деньги отберут. И за вас боятся. Предвидят, что начальство вас накажет. Грозят, что колоны не отдадут, а уничтожат. «Сметение в душах, Гамов?» Он засмеялся. «Это хорошо. Сметение в солдатских душах. Непринятый, даже запрещенный метод ведения войны». К нам подошли два офицера с денежным пакетом. «Остаток? Все раздали по заслугам. Лишнее возвращаем». Поздно вечером мы добрались до барты. Поплавковые костюмы и плоты были там же, где мы их укрыли. Переправа продолжалась еще час. Я обошел электробарьер дивизии. Все орудия стояли на местах. Обслуга несла вахту. Я пошел в штаб. В комнате Ляни до прищепа собрались офицеры. Генерал хмуро поздоровался со мной. Гамов предварил мой вопрос. «Майор, я уже доложил генералу о результатах боя» и раздача солдатам захваченных денег. Генерал не одобрил, но и не отменил наших решений. Ваших, а не наших, поправил я. Генерал, почему вы так странно оценили события? Не одобряете, но и не отменяете. В таком важном деле нужна определенность. «Послушайте раньше сводку», — сказал Прищепа. «Потом вернемся к вопросу о деньгах. Альберт, прошу». Пиано, видимо, вторично для меня прочитал последние донесения. Вторая армия Родера, заняв позиции разоруженного и отступившего пятого корпуса Патины с юга и востока, атакует дивизию Золотые Крылья. Командующий дивизией генерал Филип Коркин сообщает, что практически окружен. Только на тыловые отряды, прижатые к морю, еще не напали. Вражеских кораблей пока не видно. «Бои очень тяжелые. Мои геройские солдаты, массами уничтожая врагов огнем и вибрацией, отошли на вторую позицию, но она тоже подверглась нападению», — доносил Коркин. Генерал просил срочной помощи. У него нет уверенности, что без нее удержит последнюю линию обороны. «Ваше мнение, майор», — обратился ко мне генерал Прищепа. «Всей дивизии на выручку крылышек» — воскликнул я. Тогда послушайте приказ маршала Комлина. Пиано торжественно прочитал депешу из ставки командующему добровольной дивизией стальной таран генералу Прищепе на фронте дивизии Золотые Крылья сложилась тяжелая обстановка. Дивизия разорвана на сражающиеся группы. Единое командование утрачено. «Донесения командира недопустимо приукрашают реальность. Есть опасения, что сопротивление золотых крыльев скоро будет сломлено. Приказываю укрепить оборону своей дивизии. Разделавшись с Коркиным, враг обрушится на вас. Уверен, что вы продемонстрируете невиданное героизм в обороне созданной вами крепости на Барте. Командующий Западным фронтом маршал Антон Комлин. Пьяно извитильно добавил: "Итак, показать невиданное". Очень выразительно, хотя не совсем типично для военного приказа. И ни слова о помощи крылышкам спросил я. Генерал Прищепа горестно покачал головой. Ни единого слова. Дивизия Коркина, похоже, списана. Я послал запрос о помощи золотым крыльям. Жду ответа но ведь это преступление, не помочь товарищу в беде. «Жду ответа от маршала», — сухо повторил генерал. Я с негодованием посмотрел на Гамова. Гамов сказал, «Майор, генерал разрешает подготовку к рейду. Если маршалы убедят наши запросы, немедленно выступим на помощь крылышкам. Подготовьте срочный демонтаж электробарьера, а я продиктую донесение для центрального стерео». И он громко продиктовал, пиано записывал. Сегодня на рассвете диверсионная группа дивизии «Стальной таран» под командованием полковника Гамова и майора Семипалова после скрытого ночного рейда в тылу противника атаковала гвардейский полк Родоров, двигавшийся по шоссе. Противник разгромлен. Часть гвардейцев в панике бежала, бросив оружие. Наши трофеи — 350 пленных. Два передвижных электроорудия с большим запасом боеприпасов. 200 ручных резонаторов, импульсаторы и прочая техника и материалы. Отбиты 300 миллионов колонов, оказавшихся в руках изменников, патинов и преступно переданных ими армии Родера. Наши потери незначительны. Слава воинам и офицерам генерала Прищепы с такой отвагой и умением громящим врага в его тылу. Я поморщился. «Гамов, зачем такая выспренность?» «Для впечатления», — спокойно ответил он. «Вы уверены, что маршал пропустит подобный текст?» «Конечно. Надо же ему чем-то похвастаться. В неудачных войнах, когда теряют армии, хвалятся подвигами отдельных солдат. После измены патинов, после гибели золотых крыльев, он на всю страну раззвонит об успехе нашего диверсионного отряда. «На свою голову раззвонит», — зловеще произнес пиано и сопроводил грозное предсказание самой сияющей и радостной из своих улыбок. Удивительно, как смысл слов не совпадал с выражением его лица. Я пошел готовить электробарьер к демонтажу.